Шесть бритонских рецептов рыбных блюд. Ламанше Кельтское море, Ируаское море и Бискайский залив. Трудно найти более морской регион и более морскую кухню во Франции, чем Британь. Я и о морях таких не слышала. А это вполне себе официальные географические наименования. Например, Ируаское море часть Атлантики, граничащая на юге с Бискайским заливом. Море – неотъемлемая часть бретонской культуры, бретонской кухни и бретонской души. Французы готовы провести в машине несколько часов, чтобы попробовать устрицы белон прямо у моря, где они выросли. Количество ракообразных и прочих моллюсков зашкаливает. А с возвышенной кухней – правда, лобстер для бритонцев достаточно привычное блюдо, хотя и высоко ценимое – соседствует свежий аромат рыбы – просто подрумянинной в соленом сливочном масле. Бретонскую кухню называют историей любви между рыбами, моллюсками и ракообразными. И чтобы получить нереально вкусную рыбу, надо просто попросить об этом своего продавца на рынке. Главное – осилить все, что хочется, если не съесть, то хотя бы попробовать. Рецепт первый. Морской язык по-бретонски. Ингредиенты. 8 филе морского языка, 2 стебля лука-порея, белая короткая часть, 2 стебля сельдерея, 2 луковицы шалота, 4 столовые ложки сливочного масла, 125 граммов муки, сок половины лимона, 100 миллилитров сухого белого вина, 100 миллилитров крем-фреша, свежей сливки, 1 столовая ложка нарезанной петрушки, мелкая морская соль. Тщательно промываем и просушиваем филе бумажными полотенцами, затем сбрызгиваем лимонным соком. Даем помариноваться под крышкой в течение 15 минут. Очищаем от верхнего слоя лук-порей, лук-шалот и стебли сельдерея. Нарезаем ломтиками. Разогреваем духовку до 200 градусов. За это время обжариваем овощи в сливочном масле на слабом огне 10 минут, затем перекладываем их в форму для запекания. Подсушиваем чуть-чуть филе, подсаливаем и обмакиваем в муку с обеих сторон. Выкладываем рыбу в форму для запекания на овощи, сбрызгиваем сверху белым вином. Ставим форму под крышкой в духовку и запекаем 25 минут, но через 15 минут приготовления выкладываем сверху крем-фреш, хорошо распределив по поверхности, и снова ставим в духовку еще на 10 минут. Вынимаем по истечении времени, укладываем на блюдо и посыпаем петрушкой. Подается с отварным картофелем. Рецепт второй. Стейки из лосося с маслом из нанта. Ингредиенты. 4 свежих стейка из лосося, 1 четвертая пачки нежирного сливочного масла, полстакана жидких сливок, полстакана белого сухого вина, 1 четвертая стакана белого винного уксуса, 3 луковицы шалота, 4 вареные картофелины, одна щепотка соли, немного черного перца. Берем 4 стейка лосося на кожице. Не те стейки, которые нарезаны подковами, а их половинки, брусочки. Картофель отвариваем в кипящей воде с крупной морской солью. Нарезаем лук-шалот кусочками, кладем его в сковороду, ставим на слабый огонь. Наливаем уксус и вино. Оставляем до полного выпаривания жидкости. Снимаем сковороду с огня, добавляем масло и вливаем жидкие сливки. Тушим на медленном огне, постоянно помешивая, пока не получится однородный соус. Солим, перчим. Отдельно в нагретой сковороде, на сильном огне, в небольшом количестве масла, обжариваем стейки лосося с обеих сторон, каждую сторону по 4 минуты. Солим, перчим. Сливаем воду с картофеля по его готовности. Выкладываем картофель в мундире на тарелку. Разогреваем соус на сильном огне, помешивая. Выкладываем в тарелку с картофелем стейки лосося, по одной картофелине и по одному стейку на человека. Поливаем горячим соусом. Подается с белым сухим вином или молодым красным типа Божалену. во. Рецепт третий. Рыба конгрио по-бретонски. Конгрио легко купить на наших рынках. Это морской угорь, который в народе часто называют креветочной рыбой. В бурном Чилийском море обитает розовый конгрио, гигантский угорь с белоснежным мясом. Писал в воде похлебки из конгрио чилийский поэт Пабло Неруда. Ингредиенты. Полтора килограмма конгрио. Полтора килограмма картофеля. Четыре большие луковицы. Один стакан белого сухого вина. Сто граммов полусоленого масла. Полторы чайной ложки измельченных сушеных листьев шалфея. Соль. перец. Разогреваем духовку до 180 градусов. В кастрюле доводим до кипения подсоленную воду. Хорошо моем и насухо промакиваем рыбу, выкладываем в форму для запекания. Картофель очищаем и бланшируем 2 минуты в кипящей подсоленной воде. Затем сливаем воду, нарезаем картофель ломтиками и укладываем вокруг рыбы. Лук очищаем и нарезаем кольцами. Перчим, солим и посыпаем листьями шалфея. Режем две трети масла небольшими кусочками и раскладываем его по рыбе с картошкой. Поливаем вином. Запекаем в духовке примерно 30-40 минут, периодически поливая сверху выделяющимся соком. Пока рыба запекается, обжариваем лук с оставшимся маслом на слабом огне и даем ему слегка карамелизоваться. Достаем из духовки готовую рыбу с картофелем и заливаем сверху луком, карамелизированным в масле. Подаем сразу. Очень горячим. Рецепт четвертый. Мидии в раковинах по-бретонски. Ингредиенты. 1 килограмм мидий. Крошки из половины багета без корочки. Одна большая луковица. 20 миллилитров молока. Соль и перец. Миди очень тщательно промываем. Раскрываем створки, солим, перчим. Разогреваем духовку до 200 градусов. Замачиваем сухарики в молоке. Лук мелко нарезаем и обжариваем. Вынимаем мидии из створок, мелко режем. Смешиваем лук с мидиями и крошками. Должна получиться густая начинка. Фаршируем начинкой створки, запекаем в духовке 15 минут. Рецепт пятый. Папельоты из скумбрии. Ингредиенты: 4 средние скумбрии, 4 столовых ложки острой горчицы. 4 столовых ложки цельнозерновой горчицы, 1 луковица, щепотка сушеного или пара веточек свежего тимьяна, два лавровых листа, пол стакана белого вина, соль, перец. Разогреваем духовку до 180 градусов. Разрезаем 4 листа бумаги для выпечки или фольги, так, чтобы в каждой можно было завернуть рыбу. Рыбу потрошим, отрезаем головы — Если, конечно, наш продавец на рыбном рынке, где-нибудь в Ларьяне, этого не сделал для нас. Укладываем каждую рыбину на лист бумаги для запекания или фольги. Смешиваем две горчицы и промазываем каждую скумбрию изнутри. Нарезаем лук тонкими перьями и выкладываем вокруг рыбы. Крошим лавровый лист и тимьян и посыпаем рыбу. Сбрызгиваем каждую рыбу небольшим количеством белого вина. Хорошо упаковываем в фольгу или бумагу для запекания. Запекаем в духовке 20 минут. Рецепт шестой. Бритонский рыбный суп Катриада. Ингредиенты. 2 килограмма различной морской рыбы. Скумбрия, сардины, кефаль. 3 луковицы. 1 килограмм картофеля. 1 букет гарни. 6 ломтиков деревенского хлеба. 1 столовая ложка яблочного уксуса. 3 столовые ложки арахисового масла, если у вас нет на него аллергии. 30 граммов сливочного масла. Соль, перец. Рыбу промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем на крупные куски. Очищаем и измельчаем лук. Картофель очищаем и нарезаем на четвертинки. Растапливаем масло в сковороде с высокими бортами. Обжариваем лук. Добавляем воду, картофель и букет гарни. Солим, перчим и варим 15 минут. Кладем рыбу и варим еще 15-20 минут. Готовим соус, смешав соль, перец и яблочный уксус. Добавляем арахисовое масло, аккуратно смешиваем до однородности. Выкладываем рыбу и картофель в подогретое блюдо с ломтиками поджаренного деревенского хлеба. Бульон и соус подаются отдельно, рыба и картофель макаются в соус, бульон едят отдельно. Вот такой боябес по бритонски.